Глава 13. А тоже я едва не теряю сознание. Сильные руки держат будто в тисках. Первая инстинктивная реакция кричать, но любые звуки глушит ладонь, которая впивается в мои губы. Я пытаюсь вырываться, отчаянно двигаю руками и ногами, но кто-то или что-то упрямо оттаскивает меня назад и останавливается только через несколько метров. Тихо, шепчет этот кто-то. Голос мужской, низкий, в нём отчетливо слышится угроза. Дыхание неизвестного обжигает затылок. Он затаскивает меня за дерево и сжимает ещё крепче, вынуждая оставаться недвижимой. Моё сердце голка бьётся в груди, причиняя боль. "Тихо", повторяет он. В паре десятков метров от нас хрустят ветви и раздаются тяжёлые звуки шагов, поэтому я решаю повиноваться. Кем бы ни был напавший на меня, он не собирается меня убивать прямо сейчас. Мы стоим, тяжело дыша, и вглядываемся в темноту. Я чувствую, как от его тела идёт жар, ощущая, как терпко от него пахнет потом и свежестью мужского дезодоранта. Слышу, как он дышит мне в шею, как медленно и осторожно тянет носом запах моей кожи и зажмуриваюсь от страха. Едва шум в лесу стихает, хватка моего противника ослабевает, и я делаю отчаянный рывок. Мне везёт. Получается вырваться, а я резко разворачиваюсь и с изумлением уставляюсь на Бьёрна Хельвина, стоящего напротив меня. — Какого чёрта? — восклицаю я. — Не ори! — цедит он, оглядываясь и прикладывает палец к губам. На нём всё ещё футбольная форма, поверх которой накинут тёмный худи на молнии. Похоже, этот сумасшедший так торопился в лес, что даже не переоделся. Кто тебе позволил хватать меня? Я провожу ладонями по губам, словно стирая следы его прикосновений. Хельвин делает шаг, но его останавливают мои вытянутые руки. Это ты мне скажи, какого дьявола ты тут ошиваешься? Презрительно бросает он. Его глаза блестят точно осыта-отражатели, причудливо переливаясь о жёлтым в темноте. И, заметив это, я отшатываюсь, едва не спотыкаясь о корни деревьев, что вьются по земле точно змеи. Я? Мне не удаётся оторвать взгляда от этих глаз, то и дело вспыхивающих золотым огнём. Могу спросить тебя о том же? Ты следил за мной? Издеваешься, усмехается парень. и замирает на месте, понимая, что каждый его шаг заставляет меня пятиться назад. Я тоже останавливаюсь и смотрю на него снизу вверх. Какой же он высокий и мощный. Захочет, переломит меня пополам прямо голыми руками. Даже оглядевшись по сторонам, я осознаю, что при всём желании мне от него не убежать. Тогда как ты оказался в лесной чаще, если не пошёл за мной по пятам, а главное, зачем? Дрожащим голосом произношу я и, предугадав его движение, выпаливаю: "Не приближайся". Бьёрн на секунду отводит от меня глаза, и точно дикий зверь вглядывается в темноту. Он прислушивается к ветру и, вытянув шею, затаивает дыхание. Теперь мне становится по-настоящему жутко. Ведь мы вдвоём, в почти непроглядной тьме. Мы в глуши, и если ему в голову придёт сделать со мной что-то ужасное, то Так что ты тут делаешь? хрипло спрашивает Хельвин, обращая на меня взгляд. Не твоё дело, бросаю я. Объяснять ему, что меня потянуло сюда каким-то непостижимым образом, я не собираюсь. Послушай, его голос действует на меня как-то неправильно, потому что я теряю бдительность и не успеваю отскочить, когда Бьорн вдруг оказывается под линией и крепко хватает за запястье. Кем бы ты ни была, И что бы ты ни замышляла, руки прочь, речу я. Моё сердце несётся вскачь. Может, никто и не видит. Он рывком подтягивает меня к себе и наклоняется к моему лицу. Но я точно знаю, что ты не та, за кого себя выдаёшь. Ты спятил? я дёргаю руку, но парень держит меня стальной хваткой. Я знаю таких, как ты, чувствую за километр. Я дёргаю, дёргаю. Пусти! Хельвин наклоняется ещё ниже. Я узнаю, кто ты такая, обещает он. И страх проносится льдом по моим венам снова и снова. Да что я тебе сделала? бормочу я, втягивая голову в плечи. Его пальцы стискивают мою запястье, заставляя кривиться от боли. Я не спущу с тебя глаз, поняла, громыхает его голос, отдаваясь гулом в ушах. А теперь вали отсюда, если не хочешь сгинуть. «Я видела тебя с той девушкой», — не выдерживаю я. «Будь что будет». «Это был ты. Где она, а?» — почти кричу я. «Где? Что ты с ней сделал?» И в этот момент пламя в его глазах разгорается с невиданной силой. Похоже, что мои слова действуют на него таким образом. Хельвин буквально выходит из себя. В одно короткое мгновение в его взгляде разгорается такой пожар, что меня практически парализует от страха. «Ты!» — свирепеет он, обхватывая меня сильными пальцами за шею. «Это всё началось, когда появилась ты!» «А-а-а!» «Но мне не удаётся выдавить ни звук, а из сжатого горла!» «Я беззвучно всхлипываю и вдруг чувствую, как ноги отрываются от земли!» «Я больше не хочу знать его секретов!» «Не хочу идти в лес и искать разгадки своих снов!» «Мне хочется просто жить и дышать!» Ну, железная хватка Хельвина не ослабевает ни на секунду, и моё сознание постепенно мутнеет. Я безвольно вишу в воздухе, и слабо дрыгаю ногами, понимая, что последним, что увижу перед смертью, будут эти дикие жёлтые зрачки чудовища, что не знает жалости, глаза животного, которое жаждет смерти. "Ты!" орчит он, поднимая меня всё выше над собой. Его лицо искажено от гнева. Готовясь умереть, я издаю последний жалкий хрип. И в этот момент из чащи леса до нас доносится рёв какого-то животного, такой низкий и зловещий, что от него сотрясаются ветви деревьев. В следующую секунду Бьёрн точно куклу отшвыривает меня в сторону, и я обрушиваюсь на холодную землю, больно ударяясь спиной. Хельвин изрыгает ругательство и из с досаду ударяет ладонью по дереву. Сгибаясь от кашля, я вижу, как от ствола в разные стороны разлетаются кора и щепки. Его сила поражает, но ярость, она заставляет леденеть от ужаса. Я пытаюсь отползти, но перед глазами плывут круги. В какую сторону бежать? Так трудно соображать. Кашляя, я с трудом поднимаюсь, но непослушные ноги меня почти не держат. «Эй!» — его голос совсем рядом. «Пусти!» — хриплю я, чувствуя, как он пытается поддержать меня, Подлокоть. Изворачиваясь, из последних сил бью его ладонями в грудь, но та словно камень. Её не пройдёшь хлебкими ударами. "Дура", ворчит Хельвин. "Не трогай". Мой голос похож на суматошный шёпот. "Куда ты пойдёшь, идиотка, стой!" А в нескольких десятках метров от нас слышится новый рык, и я вздрагиваю. Пользуясь моей слабостью, Бьёрн подхватывает меня на руки и закидывает на плечо. Легко, точно пушинку. Теряя сознание, я вижу, как мелькают деревья, ощущая, как моё тело трясёт в такт его шагам. Хельвин бежит по лесу, кажется, совершенно не чувствуя тяжести своей ноши. Мой вес для него будто не больше обычного рюкзака. Он уносит меня куда-то в черноту леса, как какую-то вещь, а не человека, а у меня даже нет сил ему возразить. Закрывая глаза и мысленно прощаясь с жизнью навсегда.